Глава 20. В доме. Эпиграф. Люди ищут цвета в хрупком саду, где трепещут краски. Жан Торде. В небе сквозь облака проглядывала упрямая луна. Ударил прямо-таки арктический мороз. Печка в шелбе давала лишь подобие тепла. Алиса тёрла озябшие руки, дула на них Старалась спустить пониже рукава свитера, включив потолочный плафон, она развернула на коленях карту. Габриэль вёл машину, подавшись вперёд с мрачным выражением лица, крепко вцепившись в руль. После разговора с Сеймуром они находились в пути уже 3 часа, забираясь всё дальше на север. В долгом путешествии Shelby минута за минутой доказывал свою некомфортабельность. Низкая посадка, да и историческая подвеска Никуда негодное отопление. Сосредоточившись на дороге, Габриэль произвёл рискованный поворот. Дорога закладывала петлю за петлей по ущельям Белых гор. Вот уже на протяжении многих миль они не видели встречных машин. Вокруг раскинулась захалусная безлюдье. Зато природа демонстрировала всю свою мощь. Лес был чёрен, грозен, беспросветен. Палитра осенних красок померкла, сменившись одноцветной серостью с соревнующимися глубиной тенями. На зигзагах дороги они едва успевали увидеть то закотанную в туман долину, то серебрящий склон каскадный водопад. Алиса, измученная усталостью и сонливостью, прокручивала в голове то, что узнала от Сеймура. Вон не только не был мёртв, но и не прекращал своих чёрных дел. 10 дней назад он убил здесь в Новой Англии медсестру, потом перенёсся назад во Францию, совершил новое убийство и оставил труп на старом сахарном заводе. Алиса не сомневалась, что вон орудует не в одиночку. Её встреча с Габриэлем была не случайной. Вон свёл их, чтобы спровоцировать, бросить им вызов, при том, что эта мрачная инсценировка не могла быть делом рук одиночки. Здесь требовались финансы и логистика, неподъёмные для одного человека. Алиса потёрла себе веки, приемлемых идей у неё не осталось, мозг замедлял обороты. Среди сонма терзавших её вопросов самым невыносимым был вопрос, зачем отец соврал ей об убийстве Вона. Она обхватила себя за плечи, протёрла запотевшее стекло. От тоскливого пейзажа ей стало ещё хуже. Её мучил страх, и только присутствие Гэбриэла спасало её от паники. Ещё через полтора десятка миль показался выложенный с обеих сторон брёвнами поворот. Сюда скомандовала Алиса, поднимая голову от карты. Машина свернула налево и устремилась дальше по лесной дороге, обсаженной елями. Уже через 100 м дорога сузилась. Казалось, деревья не желают пропускать двоих чужаков дальше. В хвойном тоннеле под днищем машины зашуршали иголки, по боковым окнам захлестали еловые лапы, земля под колёсами стала рыхлой, движение рискованным. Потом еле сомкнулись. Внезапно прямо перед машиной возникла какая-то тёмная масса. Алиса вскрикнула, Гебriel ударил по педали тормоза и избегая столкновения до отказа вывернул руль. Шелби ударился о ствол еле, лишился бокового зеркала. и одного заднего стекла. Погас потолочный свет. Тишина. Страх. И протяжный вой. Лось, сообразила Алиса, провожая взглядом удаляющийся силуэт крупного животного с большими веерообразными рогами. Ничего не сломали, спросил её Гэбриэл. Кажется, нет, а вы? Выживу, ответил он, снова включая зажигание. Они проехали ещё полмили и оказались на поляне перед фермой. Они остановились, выключили фары. Света луны было достаточно, чтобы разглядеть фермерский домик: прямоугольную, обшитую деревянными панелями постройку под острой, покрытой кедровой дранкой крышей. Два окошка на скосе крыши смотрели на чужаков недоверчивым взглядом. Станни были распахнуты, но внутри было темно. Никого определил Габриэль. Или нас наводят на мысль, что в доме пусто, подсказала Алиса. Она затянула на своём рюкзаке завязки и сунула его Габриэлу. Возьмите. Сама достала из бардачка пистолет, вынула его из кобуры, взвела затвор, убрала предохранитель, положила палец на курок. Вы же не собираетесь туда прокрасться, спросил Габриэль. У вас есть другие предложения? Нас расстреляют. Если бы Вон хотел нас убить, он бы уже давно это сделал. Они вылезли на холод и двинулись к дому. Вырывавшиеся из их ртов пар успевал поискриться в свете луны, прежде чем растаять. Они остановились перед традиционным почтовым ящиком, выкрашенным облупившейся краской. Калиб Дан. Выгравированное на ящике имя не оставляло сомнения в личности владельца. По крайней мере, мы прибыли по адресу, сказал Габриэль, открывая ящик. Там было пусто. Кто-то совсем недавно забрал почту. Они подкрались к веранде и нашли там газету. Сегодняшняя USA Today, сказал Гэбриэл, разорвав целлофановую упаковку. Он положил толстую газету на старое кресло-качалку. Дана нет дома, сделала выบท Алиса косясь на газету. Гэбриэл, подойдя к двери, заклебался. С юридической точки зрения у нас нет никакого права здесь находиться. Официально дано ни в чём не подозревают. У нас нет ни ордера, ни что с того. Вот если бы можно было проникнуть в дом не ломая дверь, Сыщица засунула пистолет за пояс и присела перед дверью на корточке. Дайте корюгзак. Порывшись, она достала большой свёрнутый вдвое крафтовый конверт с рентгеновскими снимками, сделанными днём в Гринфилде. Откуда это у вас? удивился Габриэль. Потом объясню. Держу пари, дверь просто захлопнули. Здесь не резона пасаться воров. Алиса просунула жёсткий лист между дверью и косяком и несколько раз толкнула дверь. Результата не было. Брости, шефэр, мы не в кино. Дверь заперта на замок. Но Алиса не сдавалась. Она упорно шарила в щели с нимком и толкала дверь. Потом стала подталкивать её носком ботинка вверх. В конце концов, защёлка повернулась. и дверь распахнулась. Она победно взглянула на Габриэла и достала глок. Оба перешагнули через порог. Первое наблюдение. В доме работало отопление. Первое умозаключение. Уходя из дому, Дан рассчитывал скоро вернуться. Габриэль щёлкнул выключателем. Убранство было нехитрым, ничего другого от охотничьей хижины ждать не приходилось. Выложенный старым кирпичом пол, стены из досок с прожилками, дровяная печь. Главным предметом в гостиной был диван с напрочь вытертыми углами и монументальный каменный камин, над которым красовалась глазастая голова косули. Рядом стояла пирамида с четырьмя ружьями. Детский сад Пугачи. Только горлец и куропаток стрелять определил Габриэль. Уступки современности исчерпывались здесь выимпилами клуба Red Sox, плазменным экраном, игровой приставкой, ноутбуком и маленьким принтером на неструганном столике. Запущенная кухня не таила ничего удивительного: старомодная духовка, старые медные кастрюли. На втором этаже три двери вели из коридора в почти пустые спальни. Спустившись вниз, полицейские стали открывать шкафы выдвигать ящики, рыться на полках, переворачивать подушки и пледы на диване. Ничего интересного найдено не было, ни считая гашиша в вазе для фруктов. Трудно было поверить, что здесь прячется серийный убийца. Странно. Ни одной фотографии, сказал Гэбрел. Алиса присела к ноутбуку и включила его. Пароля для входа не оказалось, программ для просмотра фотографий тоже. История посещений интернет-сайтов и поиска была очищена. Почтовой программой не пользовались. Компьютер оказался пустой раковиной. Алиса задумалась. Не исключало, что дан отправляет мейл из сайта своего интернет-провайдера. Она зашла на него. Среди предпочтений пользователя фигурировал он один. Но нашла только ежемесячные счета, спам и рекламу. Тем временем Габриэль продолжал обыск. В кухонном шкафу он нашёл пластмассовый щиток и моток изоляции и отложил и то, и другое, чтобы вставить пластмассу в дверцу вместо разбитого стекла. Подняв раму большого окна, он выглянул в лес. От получившегося сквозняка захлопнулась оставшаяся открытой входная дверь. Алиса подняла голову и обмерла. Подбежав к двери, она застыла. К внутренней стороне двери были прибиты большими ржавыми гвоздями три предмета из её бумажника. Один представлял собой фотографию широко улыбающегося поля. Этот снимок был сделан на Амальфитанском побережье, на террасах садов Равелло. Другой представлял собой её УЗИ на пятом месяце. Алиса зажмурилась. Её охватили те самые чувства, которые она испытала тогда, увидев на экране своё дитя. Всё уже можно было рассмотреть: овал личика, глазки, крохотные ноздри, ладошки, точёные пальчики. В ушах застучал гипнотизирующий ритм младенческого сердечка. Пап-пам, пап-пам, пап-пам. Привидев третьего экспоната, она вытрясшила глаза. Это было трёхцветное полицейское удостоверение, тоже приколоченное к двери. но предварительно разорванная на две части. Паппам. Паппам. Паппам. стук её собственного сердца смешивался с памятью о биении сердца сына. Комната вдруг завертелась, её окатило горячей волной, в горло подступила тошнота. Прежде чем потерять сознание, она успела почувствовать, что её держат, не давая упасть. От раскатов грома дребезжали стёкла. По стенам домика метались зловещие зигзаги. Алиса быстро пришла в себя, но была бледна как привидение. Гэбриэл сосредоточил всю власть в своих руках. Нечего здесь засиживаться, надо искать Калибадана. Нет никакой гарантии, что он сюда вернётся. Алиса и Гэбриэл сидели друг напротив друга за деревянным столом, разложив на нём дорожную карту. Федеральный агент делился своими соображениями. Либо Дан и Вон, одно лицо, Либо Дан приведёт нас к Вону, так или иначе этот человек важный элемент головоломки. Алиса не возражала. Она сидела с закрытыми глазами, стараясь сосредоточиться. Согласно анализу ДНК, кровь у неё на рубашке принадлежала Дану, значит, рана Дана была свежей. Кровь пролилась либо прошлой ночью, либо утром завершавшегося дня. Причём ранение было достаточно серьёзным, раз помешало ему вернуться домой. Но где он? Не иначе прячется или попросту обратился за врачебной помощью. Казалось, Гэбриэл читает её мысли. Что если Дану оказывают помощь в той больнице, где он работает, предположил он. Позвоним туда и спросим. Она без промедления включила компьютер, чтобы найти координаты больницы Sibaga Cottage. Записав адрес и номер телефона, она попыталась найти больницу на карте. Вот она. Она указала пальцем на берег озера, напоминавшего очертаниями электролампочку. Всего в 60 км отсюда. Это если по прямой. На дорогу уйдут все 2 часа, уточнил Габриэль. Позвоним туда и спросим, у них ли Дан. Он покачал головой. По телефону они ничего не скажут, а Дан может насторожиться. Поедем на удачу. Выходит так. Хотя есть и другое предложение. Дайте-ка ваш телефон. Гебрил набрал номер больницы, но вместо того, чтобы попросить связать его с руководством, изъявил желание потолковать с охраной. Служба безопасности, я вас слушаю, раздался обеспеченный голос. Добрый вечер. Я друг Калибадана. Он дал мне этот номер. Можно его позвать? Ага, вот и нет, приятель. Похоже, твой Калиб схлопотал заряд в филейную часть. Он здесь, но по ту сторону, как говорится. Да, он здесь, в Себагакотч. Так, по крайней мере, мне сказала хозяйка. Хозяйка? Кэтрин Келлер, второй человек в больнице. Известную, кто в него стрелял. Понятия не имею. Здесь не очень-то приветствуют любопытство, знаешь ли. Габриэль поблагодарил словоохотливого охранника и разъединился. Едем, скомандовала Алиса. Теперь он наш. Она уже хотела закрыть ноутбук, но спохватилась и решила проверить свою почту. После разговора с Фрэнком Мэрышалем, комиссаром регионального управления транспортной полиции, прошло уже 5 часов. Вдруг он нашёл среди записей и камер наблюдения в паркинге на улице Франклина Рузвельта кадры с её машиной. Впрочем, бдительность Мэрышаля вызывала у неё сомнения. Но напрасно она так слабо верила в людей. Её Ждал письмо. От кого? Франк Марышаль. Кому? Алиса Шифер. Тема. Наблюдение Винчи, ФДР. Привет, Алиса. Вот записи камер наблюдения с номерным знаком, который ты мне дала. Сжать тяжёлый видеофайл не удалось и по мылу его не переслать, но я сделал нарезку кадров. Надеюсь, тебя это устроит. Целую, Франк. К письму прилагались четыре фотографии. Алиса привыкла к экрану. 2012. Два кадра с въезжающей в паркинг машины. Чёткость была не такой плохой, как утверждал Сеймур. Алиса отлично разглядела через ветровое стекло собственное лицо и убедилась, что была в машине одна. 017. Два кадра выезжающего Audi. В этот раз Алиса была не одна. И за рулём сидела не она. Анна полулежала в пассажирском кресле в почти бессознательном состоянии. Вёл машину какой-то мужчина. На одном кадре лица было не разглядеть, но на другом он поднял голову. Алиса расширила кадр на весь экран, потом дополнительно увеличила лицо. Кровь застыла у неё в жилах. Сомнений быть не могло. За рулём Audi сидел Саймур.